Глава 30. Ярослав. Женщины – это отдельный мир, а беременная женщина – так и вовсе отдельная планета. Лера не устает меня удивлять. «Будешь?» – спрашивает, не сводя голодного взгляда с моей глазуньей. «Сегодня она у меня с беконом, помидорами и приправлена травами. Невероятная вкуснота!» Я предлагал, чтобы повар приготовил для Леры такую же, но она отказалась. Теперь же собирается объесть меня. «Ты же сырники хотела», — усмехаюсь. «Больше не хочу», — признается смущенно. «Давай поменяемся», — посылает жалостный взгляд в мою сторону. «Я их даже не трогала, честно». Смотрю на нее, сидит вся такая серьезная, а на самом деле... «Ох, Лера!» — смеюсь. «Зато я ел свою», — парирую. «Нет, не ел». Вспыхивает и тут же закусывает губу. «С чего ты решила?» Щурюсь, играючи, подаюсь вперед и намеренно всматриваюсь в сидящую напротив девушку. «Я уже съел кусок», — Ярослав Андреевич, — отвечает с лукавой улыбкой. «Обманывать свою беременную супругу — самое последнее дело, что нужно делать». «Почему сразу обманывать?» Продолжаю вести с ней эту игру. «Я никого не обманываю». «Обводите в заблуждение», — продолжает говорить совершенно серьезно. Снова бросает полные тоски и желания взгляд в мою тарелку. Сглатывает. На ночь она наелась жареной картошки и прочей неполезной гадости. Теперь собирается отобрать у меня яичницу. О том, что будет в обед, мне даже подумать страшно. Не удивлюсь набору из пряника и скумбрии, обильно политой сгущенкой. Стоит только подумать об этом абсурде, как воображение тут же подкидывает яркую картинку этого невероятного блюда. Меня аж передёргивает. Бр. Ну, Ярослав!» — жалобно просит Лера. «Ну, пожалуйста! Да ешь уже!» Понимая свою полную обреченность, двигаю в ее сторону свою тарелку. Я не успел к ней прикоснуться. Признаюсь, хотя понимаю, что даже съешь я половину своей порции, Леру вряд ли бы это остановило. Последние дни ее пищевое поведение крайне странное, и я уже задумываюсь о незапланированном визите к врачу. Беременность не болезнь, но видя нездоровые желания жены, я начинаю искренне негодовать. Спасибо, благодарит с энтузиазмом, забирает тарелку и принимается унимать мой завтрак за обе щеки. Пожалуйста, отвечаю с удивлением, наблюдая за ней. Неизвестно, во сколько получится в следующий раз перекусить. У меня довольно плотный график. «Сегодня ты останешься дома», — озвучиваю Лере свое решение. «Почему?» — удивленно спрашивает у меня. «У меня ничего не болит. Я чувствую себя хорошо. Это не важно, отмахиваюсь от ее заверений. «Но яр!» — вспыхивает. «Я не больна!» «А всего лишь беременна. Продолжаю за место нее». «Я это уже слышал достаточное количество раз». «Мне нужен этот ребенок, Лера». Напоминаю, понижая голос. «Или ты забыла об уговоре?» «Я ничего не забыла», — бурчит, опуская взгляд в стол. «Но ты не прав», — говорит еле слышно. «И почему же?» — усмехаюсь. «Да потому что я не могу сидеть дома». С непробиваемой уверенностью заверяет меня. Смотрю на нее и становится смешно от ее вида. Лера сейчас напоминает настырную лесную белку, которая так жаждет получить орешек у меня из рук, словно это самый последний орех в лесу. «Я буду работать», — заявляет. Скидываю вверх брови и откидываюсь на спинку стула с интересом, наблюдая за ней. Это поинтереснее переговоров. «Ты без меня не справишься», — продолжает, поднимаясь из-за стола. «А пока новая помощница войдет в курс дела, то ты половину запланированных встреч пропустишь, Щурится. Опускает взгляд на экран телефона, затем переводит внимание на меня. Вот скажи, как ты собираешься прибыть на переговоры в офис, которые начинаются через сорок минут? М Спрашивает с победоносным видом. кидая взгляд на часы. Твою мать! Подлетаю на месте. Почему раньше не предупредила? Рявкую. А сам как думаешь? Бурчит недовольно. Лера, блин! Кидаю горяча и машу рукой. Хватаю телефон, пиджак и папку, на ходу допиваю кофе и ставлю кружку на тумбе в прихожей. Чуть ли не запрыгиваю в свой авто. Мне ни в коем случае нельзя опаздывать. Я уже и так вчера не приехал. А если пропущу сегодняшнюю встречу, то меня банально пошлют. Мне нужен этот контракт. Я должен быть на переговорах. Блин, блин, блин. Почему все вышло из-под контроля? Как так? Понимаю, что в кабинете осталась флешка. Несусь туда, открываю сейф, забираю необходимый предмет и несусь в гараж. Время не терпит. При благоприятном раскладе до места встречи ехать 30 минут. Ты что здесь делаешь? Смотрю на сидящую за рулем Леру. Она довольная и блестит, как начищенный таз. В любом другом случае я ее немедленно выгнал из машины. Но сейчас голова забита другими мыслями. Слишком многое нужно продумать и переварить. Разве не видно? Она, как ни в чем не бывало, пожимает плечами. Еду с тобой, произносит невозмутимо. Трогает машину с места. Совсем, что ли, с ума сошла? Ты остаешься дома. Рявкаю на нее и пытаюсь перехватить руль, но Лера не позволяет мне этого сделать. Где водители? Охрана? Озираюсь по сторонам. Будем выяснять отношения или все же постараемся успеть навстречу? кидает мне и вдавливает тапку в пол. Меня откидывает на сиденье назад. «Где все?» — рычу на нее. «Ты вчера сам всех отпустил», — произносит, не отрывая внимания от дороги. «Забыл?» — не помню. «Останови!» — требую. Я так сильно зол, что едва контролирую себя. «Яр! Времени нет!» — продолжает стоять на своем. «Вот же упрямая женщина! Когда-нибудь она точно сведет меня с ума». «Валерия, ты совсем страх потеряла?» Полным гнева голосом требуя ответа. «Немедленно остановись. Тогда вы точно опоздаете навстречу, Ярослав Андреевич», произносит с усмешкой. «И тендер выиграет тараканов!» Замолкаю. «А ведь Лера права. Этот тендер мне ни в коем случае нельзя упускать. На светофоре я пересяду за руль», предупреждаю тоном, нетерпящим возражения. «Ага!» кивает с легкой ухмылкой. «Видимо, светофоров не будет. Не в этот раз».